Глава двадцать пятая. Глеб не пришел в субботу. Я встретила в холле его дедушку. Он заметно огорчился, увидев меня одну, без бабушки. «А Надежда Емельяновна болеет еще?» «Плохо», — качнул головой Михаил Егорович. «Ну, пускай набирается сил и в строй. Сегодня будем интернет включать. А я вот тоже один, без сопровождения». — А где Глеб? — Распалился. Вчера позвонил, предупредил. Очень ответственный парень. — А я говорю, да что я? Сам не дойду, что ли? Вот. Прекрасно дошел. Он показал мне большой палец и начал покорять лестницу. Возле камина я взглянула на пустующий Глебов стул. Потертая серая обивка — Чёрные металлические ножки, которые почти продырявили ковёр из-за того, что Глеб всё время раскачивался. Стас стоял возле окна и помешивал бумажки в распределяющей вазе. На прошлой неделе снова вытащил своё. Птицы. Дафна Дюмарье. О том, как птицы взбесились и начали нападать на людей. «Глеб не придёт, я его дедушку встретила». «Да». Дела у него, говорит. Неохота ему со мной это обсуждать. Мы же с ним прикалываемся в основном. Хотя он и Анечке какие-то отмазки пишет. Подошли Анечка с Яной, и разговор постепенно перешел к птицам. Кошмар, как тяжело было читать, пожаловалась Яна. Ужас и обреченность. Никто не понимает, что происходит, что делать и когда это кончится. Анатомия страха. «Люди больше всего боятся именно неизвестности, а смерть — самая главная неизвестность», — сказал Стас. «Мы говорили о катастрофах и безысходности, о непостижимой природе страхов. Но кто всерьез испугается зябликов и синичек?» И тут же все вспоминали, что люди боятся и кукол, и клоунов, и даже облаков. «Вот мы и добрались до рассказа обо мне». Это я сижу в заколоченном доме и жду, когда птицы ворвутся и растерзают меня, хлопая черными крыльями и поблескивая злыми глазами, как те вороны в старой кирхе. Как страшно они кричали и носились, ударяясь о стены. В рассказе птицы себя не щадили. Бились в стекла, ломали крылья и шеи, лишь бы добраться до людей. И снова я думала о Джанет о её голове, отделенное от тела, о человеке в пальто, о пожилом мужчине, который выполз на платформу. По-моему, у него не было половины руки. Вот откуда вся эта кровь. «Когда так себя ведут птицы, это кажется диким и противоестественным», — сказала я вслух. Животные не нападают без причины. Они либо защищаются, либо голодны. Они не умеют убивать из мести или ради выгоды, а вот люди научились. Вот сейчас, — думала я, — нужно все рассказать. О взрыве, о болезни, обо всем. Избавиться от страха. Одна я с ним не справляюсь, поэтому он выходит с тошнотой. И что потом? Что им делать со мной, с кривым человечком? подбирать какие-то слова, чувствовать себя неуютно. Они просто перестанут при мне смеяться и разговаривать, как Алинка и другие мои одноклассники. И снова я ничего не сказала. Стена внутри меня дрогнула, но не треснула.